Я думаю, к тому времени, когда мы вернемся, вы уже уедете в Нью-Йорк. Я так мало виделась с вами. м л р г внезапно ушли вчера вечером. Почему? У меня вдруг разболелась голова. Должно быть, перегрелся на солнце. Денек выдался не из легких. Мне не хотелось уходить. Узнаете, я с удовольствием пойду купаться. Где? Она подробно объяснила. Пляж принадлежит шведскому миллионеру, который в отъезде. Ну, тем лучше, когда он сможет туда подъехать. Через полчаса, хорошо. У нее будет время на сборы. Ну, до встречи на Рифе. Принесли выпивку и сэндвич. Он поел, глядя в стену и думая о девушке. Она волновала его. но при этом он осознавал, что должен будет причинить ей боль. Скверное получается делце, ь а могло бы быть так хорошо. Он вспомнил, как увидел ее впервые: нелепая соломенная шляпа надвинута на нос, она несется по Бей-стрит, а голубые ленточки развеваются по ветру. М да. На пляже миллионера. Он нашел хижину в стиле Робинзона Крузо из п л е т е н о г о бамбука с пальмовой крышей, внутри которой были две кабинки для переодевания. М и Ж, В. Ж. Он обнаружил сложенную кучкой одежду и замшевые сандалии. Бонд переоделся, вышел на солнце. Маленький пляж, сияющий полумесяц белого песка. Был с обеих сторон укрыт скалистыми у т а с а м и Девушки нигде не было видно. Цвет воды постепенно менялся на глубине от зеленоватого до голубого. Бонд прошел несколько шагов по отмели и нырнул в прохладную глубину. Он оставался там столько, сколько мог продержаться, затем вынырнул на поверхность и лениво в р а з м а ш к у поплыл в море, ожидая увидеть ныряющую у рифа девушку. в е р н у л к берегу, выбрав участок твердого песка, он улегся на спину, закрыв лицо руками. Несколько минут спустя что-то заставило его открыть глаза. С середины лагуны п о д а в а л а с ь тоненькая струйка пузырьков. Потом он увидел цилиндр акваланга и блестящую маску в обрамлении густых темных волос. Девушка добралась до отмели. приподняла с ь н а л о к т и с н я л а маску и сказала суровым голосом хватит вам валяться и мечтать идите и помогите мне бонд поднялся и подошел к ней вам не следует плавать с квалангом одной что случилось не закусила ли вами акула бросьте ваши глупые шутки я заносила ногу колючками морского яйца вам придется их как-нибудь вынуть Но сначала снимите с меня этот дурацкий а к в а л а н г Мне тяжело держать его, стоя на одной ноге. Она расстегнула пряжку на животе. Снимайте. Бонд поступил так, как было велено, и повернулся к ней. Теперь она сидела на о т м е л е рассматривая ступню правой ноги. Их всего две, сказала она. Но вынуть будет трудно. Бонд встал рядом с ней на колени. Два черных пятнышка близко друг к другу, почти под сгибом среднего пальца. Он поднялся и протянул руку. Идемте в тень. Это займет какое-то время. Не наступайте на ногу, а то загоните их еще глубже. Я понесу вас. Она засмеялась. О, м о й г е р о й Ну хорошо. Только не уроните меня. Бонд наклонился. и подхватил ее одной рукой под коленями, а другой подмышками. Ее руки сомкнулись на его шее, Бон легко поднял ее. В мгновение он стоял в плещущейся воде и смотрел в ее обращенное кверху лицо. Сияющие глаза сказали ему да. Он наклонил голову и крепко поцеловал ее в полуоткрытый ждущий рот. Мягкие губы ответили ему. И не хотя отвернулись, прерывающимся голосом она сказала: «Не стоит заранее требовать благодарности».